Базальные ганглии. Часть головного мозга, расположенная ниже коры, в основном представлена, как я уже упоминал, белым веществом, из которого состоят покрытые миелином нервные волокна. Например, непосредственно над желудочками По лостям головного мозга располагается мозолистое тело, которое связывает между собой правую и левую полушария. Нервные волокна мозолистого тела объединяют головной мозг в единое функциональное целое, но потенциально полушария могут работать и независимо друг от друга. Для пояснения можно привести пример глаз. У нас два глаза. которые обычно действуют совместно. Тем не менее, если мы закроем один глаз, то сможем видеть и тогда достаточно хорошо. Одноглазого человека ни в коем случае нельзя считать слепцом. Точно так же удаление одного полушария у подопытного животного не делает его безмозглым. Оставшееся полушарие в той или иной мере берёт на себя функции удалённого Каждый полушарий отвечает в первую очередь за свою половину тела. Если, оставив на месте оба полушария, рассечь мозглистое тело, то координация действий половин головного мозга утрачивается, и обе половины тела переходят под более или менее независимый контроль не связанных между собой полушарий мозга. В буквальном смысле у животного образуется два мозга. Такие опыты были выполнены на обезьянах. После рассечения мозжестого тела рассекали ещё некоторые волокна зрительных нервов, чтобы каждый глаз был связан только с одним полушарием мозга. После такой операции можно было тренировать животное, используя каждый глаз в отдельности для выполнения различных задач. Например, обезьяну можно научить ориентироваться на крест в круге как на знак, что здесь находится контейнер с пищей. Если во время обучения оставить открытым только левый глаз, то только его полушарие будет натренировано на решение задачи. Если после этого закрыть безьяне левый глаз и открыть правый, то она не справится с задачей и будет искать пищу методом проб и ошибок. Если каждый глаз натренировать на решение противоположных задач, а потом открыть оба глаза, то обезьяна будет пытаться применить оба усвоенных правила в перемешку, бросаясь из стороны в сторону, и только через какое-то время научится проверять обе стратегии поочередно. Тогда создается впечатление, что полушарие мозга каждый раз вежливо сражается передают друг другу эстафетную палочку. Естественно, в такой двусмысленной ситуации, когда функцией тела управляют два независимых мозга, всегда существует опасность путаницы и внутренних конфликтов. Чтобы избежать такого положения, одной из полушарий у человека почти всегда левая становится доминирующим, то есть господствующим. При нормально функционирующем азолистим теле мозг работает как целое, и никакой путаницы просто не может произойти. Так называемое доминирование полушарий имеет совершенно иную причину и функции. Управляющая речью зона Брока о которой я упоминал, расположена лишь в левом полушарии, а симметричная ей зона в правом полушарии не имеет таких функций. Предположительно, в то время как зона Брока в левом полушарии является речедвигательной, формирующей связную речь и логичные высказывания, симметричная ей зона является речекоммуникативной. от отвечающий за эмоционально-интонационный компонент речи, имеющий ключевое значение для установления контакта между людьми. Антогамизм между этими зонами часто выражен гораздо сильнее, чем в любых других парах симметричных зон. У конкретного индивидума доминирует либо одна, либо другая. Мало у кого мозг способен эффективно менять ведущую зону именно в передне височной области. В то время как в теменной, затылочной или даже лобной областях такая смена ведущих зон обычна. Поэтому нередко приходится в жизни наблюдать, что весьма косноязычный, нечётко формулирующий мысли человек, тем не менее, прекрасно налаживает отношения с другими людьми. В то время как блестящий логик обладающий отточенным стилем в высказываний, не в силах добиться взаимопонимания, так как не умеет выбрать правильной интонации, необходимой для этого. В целом обычно люди одного типа с доминированием правой или левой передневисочной зоны лучше понимают друг друга. Левое полушарие управляет правой половиной тела, и это объясняет тот факт, что подавляющее большинство людей на земле правши так как подавляющая часть прямых нервных путей и афферентных ведущих от органов чувств и эфферентных имеет перекрёст. При этом даже у левшей доминирующим полушарием является всё-таки левое. Это серьёзное заблуждение. Наоборот, Даже у правшей доминирующим может быть как правая, так и левая полушария, и правополушарники в целом встречаются чаще. Они начинают уступать в численности, если исследование доминирования полушарий проводить в определённой профессиональной среде, например, среди преподавателей и студентов технического вуза. Амбидекстры у которых нет явно выраженного доминирования какого-то одного полушария, иногда испытывают трудности с формированием речи в раннем детстве. Амбидекстры бывают разные, принадлежат к различным типам. Часть из них обычные, хотя очень ярко выраженные правополушарники, то есть с обычным расположением зон мозга, проявляющие при этом значение, большую гибкость психики, соответствующую большой подвижности их нервной системы. Они легко поддаются давлению общества и научаются выполнять все обычные действия правой рукой, как того требуют от них родители и учителя. Но параллельно они научаются делать то же самое и левой рукой, так как это для них естественней. Другие действия. предположительно уникумы, у которых расположение речевых зон мозга в самом деле обратное, они могут проявлять подобную же гибкость и с теми же результатами, но часть таких людей абсолютно леворукие, слабо поддающиеся переучиванию. Если их заставлять пользоваться при письме правой рукой, Они ощущают настолько большой функциональный дискомфорт, что он может приводить даже к расстройству деятельности речевых зон. Возможно, существуют и такие индивидуумы, у которых размежевание речи двигательной и речи коммуникационной функции между полушариями недостаточно выражено. Именно такие люди вероятнее всего могут испытывать трудности с формированием речи, так как асимметрия Функции парных зон мозга – одно из важных условий успешности в высшей психической деятельности. Подкорковые участки головного мозга состоят не только из белого вещества. Под корой расположены также компактные участки серого вещества. Они называются базальными ганглиями. Слово «ганглия» имеет греческое происхождение, означает «узел». Гиппократ и его последователи называли этим словом похожие на узелки подкожные опухоли. Гален, римский врач, работавший около 200 года нашей эры, начал использовать этот термин для обозначения скоплений нервных клеток, выступающих по ходу нервных стволов. В таком смысле это слово употребляется и в настоящее время. Примечание автора: Выше других базальных ганглиев под коркой располагается хвостатое ядро. Серое вещество хвостатого ядра загибается к низу, образуя при этом миндалевидное ядро. Сбоку от миндалевидного ядра расположено чечевицеобразное ядро, а между ними прослойка белого вещества, называемая внутренней капсулой. Ядра не являются полностью однородными образованиями. В них присутствует и белое вещество проводящих путей, по которым проходят меленизированные нервные волокна, что придает базальным ганглиям полосатую исчерченность. Из-за этого оба ядра получили объединяющее наименование полосатого тела. Внутри купола, образованного комплексом полосатого тела, хвостатого ядра и чечевицеобразного ядра находится ещё один большой участок серого вещества, который называется таламусом или зрительным бугром. Базальные ганглии трудно изучать, так как они скрыты глубоко под корой полушарий большого мозга. Имеются однако указания на то, что подкорковые базальные ганглии играют большую роль в функциях мозга. Белое вещество полосатого тела можно считать в каком-то смысле узким бутылочным горлышком. Его должны именовать все двигательные нервные волокна, идущие от коры, и все чувствительные нервные волокна, восходящие к коре. Следовательно, любое повреждение в этой области приведет к обширному поражению телесных функций. Такое поражение может, например, лишить чувствительности и способности к движению всю половину тела, противоположную тому полушарию, в котором произошло повреждение подкорковых ганглиев. Такое одностороннее поражение называется гемиплегией. Инсульт половины тела по-гречески. Утрата способности к движению называется греческим термином паралич, что означает расслабленность. Мышцы, если можно так выразиться, расслабляются. Заболевание, которое приводит к внезапному развитию паралича, часто называют инсультом или ударом, потому что человек, поражённый этим недугом, внезапно падает с ног, словно от удара. невидимым орудием по голове. Было высказано предположение, что одной из функций базальных ганглиев является контроль над деятельностью двигательной области коры полушарий большого мозга. Это функция, присущая экстрапирамидной системе, частью которой являются базальные ганглии. Подкорковые узлы удерживают кору от слишком опрометчивых и скорых действий. При нарушениях в базальных ганглиях соответствующие участки коры начинают разряжаться бесконтрольно, что приводит к судорожным, непроизвольным сокращениям мускулатуры. Обычно такие нарушения касаются мышц шеи, головы, кистей рук и пальцев. При нарушениях в полосатом теле происходит именно сбой регуляции непроизвольных движений. Вместо того, чтобы происходить в ответ на соответствующий стимул, они начинают проявляться хаотично. Можно думать, что в этом случае с каких-то промежуточных уровней непрестанно подаются разнообразные сигналы к таким движениям. В результате голова и руки постоянно мелко дрожат. Это дрожание особенно заметно в покое. Оно уменьшается или исчезает, когда начинается какое-либо целенаправленное движение. Другими словами, дрожь пропадает, когда кора приступает к реальным действиям, а не продуцирует отдельные ритмичные разряды. В данном случае дрожь пропадает именно тогда, когда вступает в действие пирамидной системы и берёт на себя управление движениями. Как только сигналы к произвольному управляемому движению перестают поступать, пирамидная система тут же слагает полномочия и передаёт контроль экстрапирамидной функции, которая как раз нарушена. Мышцы других групп становятся в таких случаях аномально неподвижными, хотя настоящего пролеча при этом нет. Мимика теряет живость, лицо делается маскообразным, походка скованной, руки висят вдоль тела, не совершая движений, характерных для ходьбы. Всё это также следствие того, что нормальное управление непроизвольными рефлекторными движениями нарушено. Это сочетание сниженной подвижности плеч, предплечий и лица с повышенной патологической подвижностью головы и кистей рук получило противоречивое название дрожательного паралича. Дрожательный паралич был впервые детально описан английским врачом Джеймсом Паркинсоном в 1817 году и с тех пор носит название болезни Паркинсона. Некоторые облегчения приносит намеренное повреждение определённых базальных ганглиев, которые, как представляется, являются причиной собачьей дрожи. Один способ заключается в прикосновении тонким зондом к поражённому участку, что прекращает тремор, дрожь или ригидность, неподвижность. Потом этот участок уничтожают жидким азотом, имеющим температуру минус 50 градусов по Цельсию. При рецидиве симптоматики процедуру можно повторить. Очевидно, неработающий узел лучше, чем работающий плохо. В некоторых случаях поражение базальных ганглиев приводит к появлению более обширных нарушений, проявляющихся в виде ганглиев. спастических сокращений больших массивов мышц. Создаётся впечатление, что больной исполняет неуклюжий судорожный танец. Эти движения называются хорей, танец по-гречески. Хорея может поражать детей после перенесённого ревматизма, когда инфекционный процесс затрагивает подкорковые образования мозга. Первым эту форму заболевания описал в 1686 году английский врач Томас Сайденхем. Поэтому она называется Хореей Сайденхема. В средние века наблюдались даже эпидемические вспышки полисовых маний, которые временами охватывали области и провинции. Вероятно, это не было. Это не были эпидемии истинной хореи. Корни этого явления надо искать в психических нарушениях. Вероятно, психические мании явились результатом наблюдения случаев истинной хореи. Кто-то впадал в такое же состояние по причине истерической мимикрии. Другие следовали его примеру, что и приводило к вспышкам. Родилось по вере, что... Исцелиться от этой мании можно, совершив паломничество к гробнице Святого Витта. По этой причине хорею Сайденхемма называют также пляской Святого Витта. Существует также наследственная хорея, которую часто называют хореей Гентингтона по имени американского врача Джорджа Саммера Гентингтона, который впервые описал её в 1872 году. Это более серьёзное заболевание, чем пляска святого Витта, которое может излечиваться самопроизвольно. Харе Гентинтона проявляется впервые в зрелом возрасте, между 30 и 50 годами. Одновременно развиваются и психические расстройства. Состояние больных постепенно ухудшается и в конце концов наступает смерть. Это наследственное заболевание, О чём говорит одно из его названий? Из Англии в Соединённые Штаты когда-то переселились два брата, страдавших хореей Гентингтона. Считается, что все больные в США являются потомками этих братьев. Таламус является центром соматосенсорной чувствительности, центром восприятия прикосновения, боли, тепла, холода и мышечного чувства. Таламус получает от мют не только соматосенсорную информацию, но также зрительную и слуховую. Он является своеобразным промежуточным переключателем, центром, в котором происходит фильтрация, перераспределение и взаимодействие сенсорных потоков. Но также он принимает информацию и от эфферентных путей. Связывает между собой двигательную кору и мозжечок, является важным звеном в управлении двигательными рефлексами. Самые сильные стимулы, такие как боль, чрезвычайно высокая или низкая температура, отфильтровываются в таламусе, а более мягкие стимулы в виде прикосновений, тепла или прохлады проходят дальше к коре мозга. Возникает такое впечатление, что коре можно доверить только незначительные стимулы, которые допускают неторопливое рассмотрение и неспешную реакцию. Грубые стимулы, которые требуют немедленной реакции и не терпят отлагательства, быстро обрабатываются в таламусе, после чего следует более или менее автоматическая реакция. Это не так. Никакие стимулы не проходят мимо оценки их корой больших полушарий. Восприятие какого-либо нового стимула требует такой оценки в обязательном порядке, поэтому все новое, то, что таламус не узнает, обязательно доходит до уровня сознательного восприятия. После формирования ассоциативной корой в высшем отделом больших полушарий реакции на конкретный стимул следует проверка эффективности выбранной реакции, и только когда проверка пройдена и ответ оценён как удачный, начинает формироваться условный рефлекс. После чего стимул становится знакомым, не новым. Тогда он и начинает как бы отфильтровываться таламическими ядрами которые формируют для этого стимула короткий путь ответной реакции без опосредования корой больших полушарий. Чтобы стимул был опять воспринят таламусом как новый, он должен измениться на некоторую критическую величину по силе или другим параметрам. В то же время нельзя воображать, будто такие знакомые стимулы, реакция на которые протекает в свёрнутом виде, вовсе не доходят до коры. Нет, доходит, просто они воспринимаются как фон, не привлекающий к себе фокуса внимания. Это похоже на то, как если на электронном письме уже стоит пометка "отвечено", значит, и не зачем его читать. Если ситуация изменяется и автоматический ответ на знакомый стимул не даёт удовлетворительного результата, То информация об этом немедленно оказывается в фокусе внимания коры. И стимул снова переквалифицируется в незнакомый, нуждающийся в выборе адекватной реакции. Письмо получает статус требует ответа. При имеющемся очень устойчивом условном рефлексе это происходит не сразу. Бывает Нужно несколько повторений ошибочной реакции, чтобы прежний стереотип был полностью отменён. Что касается чрезмерно сильных стимулов, способных вызвать короткий ответ через стволомические ядра, то это возможно благодаря наличию некоторых базовых безусловных, врождённых рефлексов. У человека их минимальное количество. У других млекопитающих больше, и тем больше Чем ниже стоит животное на эволюционной лестнице, у птиц поведение которых практически полностью контролируется ядрами таламуса, они очень велики и составляют основной объём больших полушарий, в то время как кора, неразвитая, без извилин, даже при высоком интеллектуальном уровне, например, у семейства врановых, имеется огромный и разнообразный набор встроенных программ. простых и сложных инстинктов, то есть стандартных, комплексных поведенческих реакций на стимул. Несомненно, это связано именно с тем, что основную управляющую роль у них играет подкорковый уровень центральной нервной системы. Из-за этого существует тенденция различать кору центр холодных размышлений и таламус очаг горячих эмоций. Действительно, именно таламус контролирует деятельность мимических мышц в условиях эмоционального стресса, так что даже если корковый контроль тех же мышц поражён, и лицо остаётся москообразным в спокойном состоянии, оно может внезапно исказиться судорогой в ответ на сильную эмоцию. Кроме того, животные с удалённой корой очень легко впадают в ярость. В данном случае значение имеет не сила эмоций, а запуск врождённого эмоционального ответа в отсутствие коркового контроля. Таким образом, выраженность эмоциональной реакции является не причиной, а следствием. Подкорковый уровень порождает однообразную, типовую реакцию без каких-либо градаций по максимуму. Независимо от реального значения стимула, так как на подкорковом уровне просто отсутствует механизм оценки поступающей информации. Она может быть лишь грубо классифицирована, причем часто ошибочно. Именно по этой причине при снятии коркового контроля легко возникает неадекватная ситуация и ярость с гротескно выраженной соответствующей мимикой. Больше всего это напоминает картинку в учебнике по теме эмоции, обезличенную физиономию с подписью ярость. Или, на современный манер, смайлик. Эмоции даже гораздо большей силы, но опосредованной высшими отделами коры, внешне бывают выражены гораздо более тонко, разнообразно и далеко не столь гротескно, и эта разница может ввести в заблуждение. Несмотря на эти факты, представление о таком разграничении функций между корой и таламусом является недопустимым упрощением. Эмоции не могут возникать из какой-то одной очень малой части головного мозга. Это надо чётко осознавать. Появление эмоций это сложный интегративный процесс, включающий в себя деятельность коры лобной и височных долей. Удаление височных долей у экспериментальных животных ослабляет эмоциональные реакции, несмотря на то, что таламу остаётся нетронутым. В последние годы исследователи обратили пристальное внимание на самые древние в эволюционном плане участки подкорковых структур старого обонятельного мозга. Эти структуры связаны с эмоциями и сильными эмоциональными стимулами, в первую очередь, сексуальными и пищевыми. так как информацию именно об этом доставляет обоняние. Этот участок, как представляется, координирует сенсорные данные с телесными, висцеральными, низшими потребностями. Обонятельный мозг и связанные с ним корковые участки называют висцеральным мозгом или лимбической системой. Лимб палаты не край. Впервые выделил лимбическую долю коры и ввёл это название Поль Брока. Тогда к лимбической системе была отнесена лишь собственная лимбическая кора, которая является краевым участком коры, как бы отделяющим всю остальную кору от подкорковых структур.